Марья Егоровна вечер решительного объяснения уже покинула роскошный отель, в котором она поселилась после смерти отца. Теперь молодая девушка как будто потеряла всю свою недавнюю волю, недавнюю еще пылкую энергию. Ей владела теперь чужая воля. Кудринский стал ее господином, и каждое слово этого человека было законом для нее, еще так недавно самостоятельной, не признававшей ничьей иной, кроме своей власти. Семья, в которой Алексей Николаевич поселил свою невесту, казалась очень почтенную, по крайней мере, по внешности. Только откуда Кудринский завел с ними знакомство – Понять было трудно. Амалии Карловне Зальц было на вид лет под сорок. Ее супруг, Герман Фридрихович, казался немного старше. Встретила супружеская чита свою гостью очень приветливо. Особенно любезна была Амалия Карловна. Она как только увидела Марью Егоровну, так и зацеловала ее. И Маша в течение нескольких минут только одно и слышала — «Прелесть моя! Радость моя! Боже, какая вы хорошенькая!» Марья Егоровне все эти поцелуи и восторги сперва показались слишком приторными, а сама Амалия Карловна не особенно симпатичную особую. Но стоило только вспомнить ей, что эти люди, друзья Алексея Николаевича, как сейчас же исчезла зарождавшееся, было неприязненное чувство, и она не только подчинялась поцелуем и ласкам фрау Зальц, но даже сама стала охотно отвечать на них. Амалия Карловна между тем болтала безумолку, и в этой болтовне каждое слово ее восхваляло Кудринского на все лады. Воробьевой даже показалось, что она это делает умышленно, И Марья Егоровна подумала, что восхвалениями Алексея Николаевича немка хочет доставить ей удовольствие. Тем не менее, эта болтовня начала утомлять ее. Амалия Карловна сейчас же подметила это. Ах, как я заговорилась! Круто оборвала она свою болтовню. Герман, ведь нам нужно работать. Наша дорогая, милая, прелестная гостья пока отдохнет, Когда же мы кончим наше дело, поужинаем все вместе. Быть может, приедет и Алексис. Но Алексей Николаевич не явился и на следующее утро. Он как будто умышленно заставлял Марию Егоровну ждать и томиться, и вполне достигал своей цели».